Глава четвертая. Александр в Великом Новгороде. враги со всех сторон. Временно стало еще более тревожное, и за в день приходили вести, что со всех сторон вороги напирают на русскую землю. На востоке — булгары, с запада — немецкие рыцари, свеи — шведы и литовцы — лесовики, а с юга приближаются загадочные страшные татары особенно усердно точили свои мечи немецкие рыцари, подстрекаемые злобным дьявольским стариком римским папой и его велеречивыми безкупными епископами. Из Новгорода, в который уже раз спешно примчалось Переяславль посольство князю Ярославу Всеволодовичу. Приходи к нам, княже, со своими удалыми дружинниками, мы тебя всем ублаготворим, земно кланялись новгородцы. Славскому князю. Ярослав внимательно слушал речистых новгородских бояр, хлебосольно угощал их, но ответа не давал. Распевая с послами старые меды, он про себя вспоминал былые споры и раздоры с непокорными новгородцами, буйные ветчи, ропоты, шепоты переветников за спиной. Наконец, после долгих переговоров и уговоров, Ярослав решительно заявил послам, «Нет, не станет дело, по-вашему, хоть и приеду я к вам, но, знаете, ненадолго, ведь теперь нужно мне быть в далеком Киеве. А вот если хотите вместо себя, пошлю я вам сына своего Александра. Он даром что молод, а смел и умен. Вернулся он недавно из Полоцка, где побил и немецких рыцарей, и литовских разбойников, отобрал их обузы с награбленным добром, освободил захваченных ими пленных. Сильна десница его». И в вашем Новгороде он тоже станет на защиту земли русской. Десница правая рука. Присылай княже своего сына, скорее присылай. Хором загудели обрадованные послы. Пусть он укрепит наши столбы и подпорочки, покажет свою десницу богучей, проявит умодержавие. Послы уехали, а Ярослав стал собираться в путь довольно тебе сказал он александру непокорных же ребят объезжать доучить да мишку косолапова в обнимку бороться собирайся ка и ты в путь дороженьку настало время тяжелое видно придется созывать молодших да сажать и их на коней снова грозит страшная небывалая война вся русь заколебалась уже машет над нею лихо крылами черными нетопырими — Зачем мне ехать с тобой в Новгород? — возразил княжич. — И так малым ребенком я чуть было не сложил там свою голову. Или думаешь, что теперь новгородцы пощадят меня? — Оставь, Олекса, ведь не все же новгородцы лиходеи. Поверь мне, сынок, добрых людей на свете немало, побольше, чем злых. Ты только сумей отличить, да к себе притянуть ласковым словом, добрым делом, прямотой и отвагой. — Да и с лиходеями управишься, будь только всегда сторожки как бы не получить удара предательской руки. — Не больно-то меня тянет в этот Новгород, — раздумчиво сказал Александр. — Боюсь, не справлюсь с делами новгородскими. — Справишься, знаю, дурости-то никакой не сделаешь, а земля наша стоном стонет повсюду и зовет к себе на помощь. С тобой в Новгород поедут верный радши и внук его, лихой Гаврила Алексич. Они помогут тебе и копьем, и советом. Да вот тебе еще мой завет, коли ворога. Откроешь где без колебания, не жалей его, не милуй. Ради земли родной будь грозен и непреклонен. Запомни, нет врага хуже врага недобитого. В Новгороде Ярослав все обстоятельно обсудил и посадником, и с Тысяцким, и с другими людьми думы и опыта. Потом созвал большое вече, обещал новгородцам верную помощь и ратной силой, и хлебом, а под конец объявил, что взамен себя оставляет Новгороду сына своего Александра, недавнего победителя литовцев. В Новгороде уже знали об этом, и вече зашумело. Ну что ж, пускай остается у нас, выбираем его с полной охотой, лишь бы он не теснил нас, как ты, бывало. Ведь длань у тебя, княже, тяжела и прижимиста. Да и у сынка моего засмеялся ярослав рука тоже нелегкая, зато ежели кто новгородскую землю попробует сунуться, он, не сомневайтесь, спуску никому не даст.